Глава 5. После вчерашнего снегопада мир преобразился. Сверкающая белоснежная шубка укутала его с ног до головы, превратив в сказочную красавицу в праздничной, усыпанной алмазной крошкой мантии, мягких варежках и пушистой шапочке. Воздух был наполнен морозной свежестью а сердца предвкушением праздника и волшебных чудес. А еще почему-то любви, хотя это уж совсем глупость, в кого мне влюбляться. Поддавшись радостному настроению, с утра я по могофону связалась со своей подругой детства Тильдой Моринс и сговорилась встретиться в городке рядом с нашим замком. Там на главной площади раз в месяц проводилась большая ярмарка, и мне отчаянно захотелось побродить по торговым рядам, поглазеть на выступление уличных актеров и выпить имбирного сбитня в таверне на главной площади. Да и просто отдохнуть от постоянного недовольства мачехи. Лианку Рина со мной не отпустила, заявив, что той нечего мочить ноги в этом ужасном снегу. Запретить пойти мне она не решилась. Все-таки это я сейчас была действующей баронессой Таливской и жила Рина именно в моем доме и за мой счет хотя и являлась моим опекуном до наступления совершеннолетия, чем беззастенчиво пользовалась, вытворяя все, что ей заблагорассудится. Однако совсем не выпускать меня из дома мачеха не рисковала, хотя у меня закрадывалось подозрение, что в душе ирина надеялась, что в своих прогулках по снегу я промочу ноги, замерзну и заболею. А там, глядишь, новой баронессой Талиской станет Лианка, по завещанию моего батюшки, получающая титул в случае, если я умру, не оставив наследника. Тогда Рина вцепится в старшую дочь драконьими когтями и не выпустит, пока мягкая и неконфликтная Лианка не передаст свой титул младшей сестрице. Ведь девочке нужно хорошее приданное. И хотя... Она такая красавица, что и сама по себе настоящее сокровище, но с достойным приданным может и на принца рассчитывать». Рина любила на досуге порассуждать о замужестве своей любимицы. Причем с каждым разом ее устремления относительно будущего зятя поднимались все выше и выше, пока не добрались до подножия королевского трона. «Я неспешно брела по заснеженной дороге, проложенной к городку, прямо от ворот замка». Наслаждалась царящей вокруг тишиной, такой приятной после шума и криков родного замка. Разгребала носками сапожек пушистые снежные наметы на дороге и с грустью думала, что если снег так и будет сыпать, сиделец дорога мне заказана. В сугробах по пояс туда не пробраться. Странная зима в этом году. Обычно первый снег выпадал только в канун дня новогодия, а нынче уже второй снегопад за ту неделю, что мы живем в замке. Если так пойдет дальше, то за 10 оставшихся до праздника дней дорога к замку может оказаться напрочь перекрыта сугробами. И тогда наши с Лианкой подруги из Академии, Лучи и Месси, не смогут до нас добраться. А так хочется в этом году провести праздник вместе с ними. Вспомнив про Академию, я совсем загрустила. в Последнее время появилось слишком много проблем и с учебой, и с магией. Но главное, с некоторыми преподавателями. Я вздохнула и запечалилась. Мой гигантский резерв, конечно, штука хорошая, но вот его наполнение... Магии во мне было, хоть ложка ешь. Да только с концентрацией и управлением своим огнем у меня до сих пор к середине третьего курса большие проблемы. Мой огонь жил, казалось, сам по себе, вытворял, что хочет, доводя этим до отчаяния моих кураторов и меня саму пока своеволие магии не мешало мне оставаться в числе, если не лучших, ну хотя бы средних учеников моего факультета. Но долго так продолжаться не могло. За оставшиеся до конца третьего курса месяцы мне было необходимо полностью укротить свой огонь. Иначе, иначе во весь рост вставал вопрос о признании меня магически неуправляемой с последующей блокировкой дара, потому что маг, тем более маг огня, не умеющий контролировать свою силу, опасен для окружающих. А в таком случае конец один – блокировка. Ни один маг, с кем такое случилось, не жил после этого долго. Отнять волшебную силу – все равно, что лишить души и выкачать кровь у обычного человека. Останется пустая оболочка, которая быстро зачахнет. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, я зачерпнула рыхлого снега, слепила из него плотный шарик и запустила в прыгающую на обочине рядом со мной крупную, противно орущую птицу. Увы, не попала. Зато крылатая крикуха, наконец, заткнулась и перелетела от меня подальше. Решив немного развлечься, я слепила новый снежок и запустила в большую пушистую елку, красующуюся метрах в трех от дороги. Снова не попала. Настроившись на победу, Следующим ледяным снарядом прицелилась в торчащий из-под снега высокий камень на обочине. Замах у меня вышел знатный, мощный, размашистый. Вот только бросок подкачал. Увесистый снаряд полетел гораздо дальше, чем планировалось. С громким шмяком врезался в спину огромного мужчины, который ровно в этот момент вышел из портала на дорогу и, конечно, шагнул точнёхонько под траекторию полёта моего снежка. Упс, попало, а нечего пространственные переходы открывать в неположенных местах. Получив смачный удар в спину, одетый в высокие сапоги и меховой дублет мужчина с белыми стянутыми в низкий хвост волосами начал не спеша поворачиваться ко мне. Одновременно с его движением моё сердце с придушенным писком шлёпнулась в пятки, да там и осталась. А разум отчётливо понял, что только что вслед за моим снежком я влетела в большие, просто чудовищные неприятности.